Глава 61. Дин Харрисон. Злость и ненависть к тем, кто посмел напасть на моих людей, причинить вред резвому, клокотало в груди, требуя выхода. Но Грейс права. Спешить нельзя, чтобы не спугнуть Луи. Кто бы мог подумать, что вроде бы я всегда такой любезный, несколько язвительный сосед окажется подонком, каких поискать. Неделю назад я приказал Олову, главе моей охраны, следить за особняком Бентинга. «Олаф, установи слежку за домом Виконта. Мистер Райт даст подробное описание того, кого мы ищем. Как только у тебя появится удобный момент, выкради гада и доставь сюда». «Да, господин». «Возможно, там же работает та самая служанка, что поила наших людей». Хищная улыбка появилась в густой бороде капитана. Со сделаю, не волнуйтесь, господин. Ни один из них не уйдет». Будь осторожен. Нельзя, чтобы вас хоть кто-то заметил. Тогда же я и написал два письма. Одно Тому, другое Гилберту, чтобы они увеличили охрану в поместьях. Мой дом в Саутгемптоне превратился в настоящую крепость. Каждый вход, закуток, конюшня, хозяйственные постройки и сам особняк охранялись пуще золота в королевской сокровищнице. Игра пошла по-крупному. Я не исключал и вариант, что Луи вообще ни при чем. Люди увольняются, переходят работать в другие места, всякое может быть, но он утром чуял, что Бентинг замешан. Он тот, кто знал об Аракисе и Лейли, но не подозревал, что Эдвард Батлер сможет вывести новую чудесную породу скаковых, равных которым нет. Чистолюбие молодого Виконта было задето, а ведь Луи наверняка поставил все на своего Энгера. И Зевс стал тем камнем преткновения, что не давал ему дотянуться до победы. Убивать прекрасное животное Бентинг не стал, а просто решил выкрасть Зевса, чтобы спрятать и получить необходимое ему потомство великолепных животных. В дверь постучали. «Войдите!» — откликнулся я. В кабинет вошла моя прекрасная Грейс, моя любовь. Ради ее безопасности, ради ее счастья, я буду воевать со всем злом мира. «Я встал из-за стола и шагнул навстречу жене». «Как ты?» — спросила она, ныряя в мои объятия. Олаф без отрыва следит за домом Беконта, но так ни разу и не увидел разыскиваемого человека. «Дядюшка Пол рвется присоединиться к капитану, хочет лично участвовать в поиске мерзавца, но я всеми силами удерживаю его на месте. Он еле ходит, какие ему приключения!» «Правильно делаешь, пусть выздоравливает». «Просто Пол переживает, что его описание недостаточно точно, потому твои люди все еще не заметили вора среди слуг Бентинга». «Навряд ли Райда не поняли», — покачал головой я. «Может вызвать художника, который со слов дядюшки нарисует портрет?» «Отличная идея», — оживился я. «Надо было сразу об этом подумать». «Хорошо, но это позже. Нам пора собираться. Сегодня важный день. Нас ждут Саншир Стейкс». Резвый был снят с сегодняшних соревнований. Мой любимчик чувствовал себя неплохо, но припадал на одну ногу, пусть уже не так сильно, как после операции. Я переживал за жеребца, понимая, как ему больно, и в который раз благодарил судьбу за то, что она подарила мне Грейс. Зевса так же, как нас с женой, сопровождал десяток охраны. «За роном мы тоже приглядывали, не спускали глаз с юного наездника, ставшего за столь короткое время весьма популярной личностью. Любимчиком толпы». Внимание красавец льстило парню, но он пока держался и на романтические записки с просьбой о встрече не отвечал. «Все это также контролировалось моими людьми. Я не мог совершить еще одну ошибку». Толпа мерно гудела, «Людское море волновалось под солнцем, арена была куда лучше и новее нашей, Алландской». Грейс замерла рядом со мной, вглядываясь вдаль, туда, откуда должны были в скорости появиться участники заезда. «Как ты, милая?» — спросил я, подхватывая руку любимой и прижимая к губам. «Нервничаю», — криво улыбнулась она. «Как все пройдет?» «Тут достаточно именитых коней и жакеев». «Зевс с ними еще не соревновался, но я уверен, нам не о чем переживать. Мы победим!» Девушка кивнула, прикрыла веки, стараясь успокоиться, после чего медленно вдохнула и также выдохнула. «Дамы и господа!» — разнесся над трибунами зычный голос распорядителя. «Встречайте участников сегодняшних скачек!» Из дальних ворот, двигаясь друг за другом, показались лошади и их наездники. Зевс, с гордо выседающим на его широкой спине роном, появился, как всегда, одним из последних. Конь Грейс вызвал волну восторга у тех, кто его уже знал, слышались крики и пожелания победы. Линия старта, судья в башенке, торцероль вскинут к небу, выстрел! «Кони сорвались с места в карьер, только Зев замер, но жеребец находился в ступоре недолго. Через пару мгновений, упрямо и как-то зло тряхнув головой, он стрелой рванул вперед. Не знаю, откуда это во мне взялось, но я переживал за подопечных жену куда больше, чем за своего резвого и жакея. Грейс, как обычно, прикусила свой кулачок, неотрывно следя за любимцем. Она была вся там». Ее душа летела вместе с Зевсом и Роном вперед к заветному финишу, к такой нужной ей победе. Я знал, что она радеет не за себя, и не чтобы потишить самолюбие, Грейс хотела таким образом отблагодарить Эдварда Батлера, так много ей давшего. Она почему-то думала, что должна старику что-то, хотя я бы с этим и поспорил. Но молчал, поскольку увидел, насколько для нее все это важно. Старался поддерживать и не препятствовать, хотя прекрасно знал, какова глубина жестокости мира конного спорта и чем рискую, здоровьем самой Грейси. Подлости на ипподроме было немерено. Рон нагнал крайнюю лошадь, умело увернулся от плетки врага Жакея и помчался дальше. Зевс Вихрем проносился мимо соперников, в итоге сравнявшись с фаворитами сегодняшней гонки. «Боже!» Ахнула Грейс, прижав к глазам бинокль. Она внимательно следила за дракой, что вспыхнула между Роном и двумя другими наездниками. Противники зажали Зевса с двух сторон и ему мутузили на что есть мочи. «Они же убьют Рона!» — крик сорвался с губ супруги. «Думаю, не на того они напали», — спокойно возразил я, видя, как умело Рон ставит блоки, прикрывая глаза и голову. «Смотри!» В этот момент наш жокей резко нагнулся вперед, буквально распластавшись на коне. Одновременно с этим он треснул врага слева локтем под дых, а другой, не успевший вовремя сориентироваться, заехал своей плеткой по лицу саглядатые. Эта заминка дала возможность Зевсу вырваться вперед, и теперь наш скакун возглавил забег. «Победителем Саншерстейкс становится Зевс!» — огласил в рупор судья. Крик толпы ненадолго оглушил. Народ бросился вперед, к ограждению, чтобы стать ближе к триумфаторам, бросить к их ногам цветы, при этом беспрерывно скандируя «Зевс! Зевс! Зевс!». Грейс прижалась ко мне, блестя счастливыми глазами. «Простите!» Из соседней ложек к нам обратился один из гостей. «Леди Харрисон, лорд Харрисон, э, подскажите, что это за порода у вас такая чудесная?» «Батлеровская скаковая», — улыбаясь, ответила жена. «Хм, впервые слышу», — задумчиво потеряв подбородок, глубокомысленно покивал мужчина. «А как вы смотрите на то, чтобы случить вашего Зевса с моей звездочкой?» Хитро блестя глазами спросил он. «Выстраивайтесь в очередь, лорд Хоуп», — рассмеялся я в ответ. «И готовьте весьма внушительную сумму». «Вечером в узком кругу близких людей мы праздновали нашу победу». «Спасибо вам всем за поддержку», — сказала Грейси, поднимая бокал с вином. «Я так рада, что именно с вами меня свела судьба. Лучшего и пожелать нельзя. Впереди столица империи, и я планирую ее покорить». В дверь громко постучали, прерывая супругу. «Прошу прощения, господа, у меня срочная новость», — Олаф, коротко извиняющийся, поклонился. Капитан выглядел взволнованным и растерянным. «Только что был найден труп лорда Луи Бентинга».